Роман с самого детства считал себя не совсем обычным человеком. Словно со стороны, или нет, даже сверху, как будто воспарив, он наблюдал за окружающим миром, за людьми, и видел все и всех насквозь. Поначалу многие его не понимали, смеялись над ним, затем постепенно стали прислушиваться, а потом ловили уже каждое его слово. Официально роман считался эзотериком – Он и представлялся именно так, я эзотерик. Очень деликатное, вежливое слово, немного непонятное, загадочное. Но на самом деле эзотерика – это магия. А магия – это наука. Наука, да, особая наука, способная менять людей и жизнь вокруг. Причем наука, магия, то бишь эзотерика, отдельная, не связанная с другими научными дисциплинами, теми, что преподают в школах и вузах. Эзотерика не нуждается в правилах и догматах, эзотерика шире привычного мира. Есть другие пространства и миры, и настоящий эзотерик, то есть маг, может их видеть, чувствовать и понимать их законы. В эзотерике соединились учения Запада и Востока, и цель ее ⁇ помочь человеку познать себя и свои возможности. Все, что происходит с человеком, это отражение его мыслей. А значит, управляя своими мыслями, человек управляет и жизнью. То есть, овладев определенной методикой, поняв некие законы, вполне обычный человек может добиться того, что его мечта воплотится в жизнь, станет реальной. Роман начал писать книги, объясняя людям, как надо правильно визуализировать свои фантазии и желания, чтобы они сбылись. Он перевоплотился в учителя. А когда люди научились его методике, изменили свою судьбу к лучшему, пришли к успеху, то он превратился в спасителя. Да-да, кто он, если не спаситель человечества? Ведь он сумел разогнать мрак невежества и подарил людям счастье. Но не все люди благодарны. И к тому же существуют и другие силы, противодействующие всем великим магам. Поскольку в последнее время учение Романа становилось все менее популярным. И тут новая напасть. У Романа появились симптомы той страшной болезни, что погубило его родных. Подумав, он решил уйти тихо и незаметно тем самым принеся себя в жертву. Разве это хорошо, когда маг умирает раньше срока, не в состоянии наколдовать себе здоровье? Так рассуждают многие несведущие. Но Роман точно знал, что мироздание ждет от него жертвы. Его смерти, то есть. И он приготовился умереть, уладил все свои обычные земные дела, попрощался с близкими ему людьми и... Роман? В комнату без стука влетела его жена Алиса. «Что-то случилось?» Испугался он. Поднялся из-за стола, за которым сидел перед монитором, размышляя над новым своим текстом, предназначенным для выступления в соседнем городе. Пока еще у него хватало сил на поездки, на выступления, пока. Увидев перепуганную жену, Роман в первую очередь подумал о пожаре, наводнении или еще каком стихийном бедствии, начавшемся внезапно. Мы должны развестись, выпалила Алиса. Немедленно знает, подумал Роман. Мгновенно догадался, в чем проблема, на тонный маг. Кто-то все-таки донес. Но кто? Неужели Галина разболтала? Нет-нет, не может быть. Я же с ней уже договорился. Галина больше потеряет, если вся правда откроется. О чем ты, детка? осторожно спросил Роман. О твоем завещании. Точно знает, оборвалось у него сердце. Ты рылась в моем столе? тихо спросил он. Да, ответила жена, не специально. Искала один журнал и нашла твое завещание. Я же просил. И это так низко. Я в курсе, что это низко. Неожиданно жестко ответила Алиса. Но прости, впервые за 17 лет я осмелилась нарушить твой запрет. Это плохо, да. Хотя вряд ли ты найдешь еще одну женщину, способную на столь беспрекословное послушание. Только вот давай сейчас обсуждать не меня, а твое завещание. Что ты хочешь знать? Пробормотал Роман. Сергей и Артем твои дети? Спросила Алиса, свидя брови. Роман не узнавал ее. Прежде милая и тихая, никогда не повышавшая голоса, его жена выглядела сейчас настоящей фурией. Это было очень неприятно. Роман терпеть не мог скандальных женщин, так называемых хабалок. Фу. «Да, это мои дети», — печально согласился Роман. «А что поделать, врать уже не имело смысла». «Значит, ты изменил мне?» «С Галиной?» «Одиннадцать лет назад, получается?» «Увы, позволил себе слабость». Единственный раз за всю нашу совместную жизнь я изменил тебя. Один раз, один раз. И он привел вот к таким последствиям. Больше у нас с Галиной ничего не было, клянусь». Роман помолчал, а затем вздохнул и продолжил. «Я был в командировке. Презентовал свою новую книгу публике. В поездке случайно встретился с Галиной. Вот тогда все и произошло. Поверь, это был один лишь раз». Вот как с тобой сегодня, когда ты заглянула в мои бумаги. Один лишь раз я нарушил данный мной обет, и оно все случилось. Вряд ли ты, детка, найдешь еще мужчину, который изменил всего лишь один раз за почти двадцать лет безупречной супружеской жизни. — Ты изменил мне, — мрачно иступлённо повторила Алиса. — Один раз. — Детей ты никогда не хотел. — Я и сейчас не хочу детей, и тогда тоже не хотел. Мальчики получились случайно. Я не собирался становиться родителем. Но они родились, и я уже не мог от них отказаться. Это было бы нечестно и неправильно. «Ты платил Галине!» Утвердительно грозно произнесла жена. «Да», — печально согласился Роман. «Я честный человек. Я оплатил Галине алименты. Неофициально, как ты понимаешь. Передавал периодически ей деньги наличными. Просил ее скрывать нашу связь. Боялся тебя ранить, обидеть, берег тебя. Мне очень жаль, детка, что все так произошло. И теперь ты все решил завещать детям. Все!» — топнула ногой жена. «Да?» — кивнул Роман. Животе у него внезапно заныло, затем скрутило все внутренности, да так, что он едва не застонал, прижав руки к животу. «Почему все им?» — словно не замечая его страданий, спросила «Алиса?» «Потому что я виноват перед ними». Не сразу, с трудом, превозмогая боль, произнес Роман. В следующую секунду стало полегче. Боль отпустила так же внезапно, как и наступила. Главное, чтобы подобного не случилось во время ближайшего выступления перед публикой. Уж очень не хотелось подвести людей, да и раскрывать свою тайну тоже не хотелось. То, что он смертельно болен, не должно никого беспокоить. Он продолжил. «Это мои дети, но я так и не был им отцом». «Я должен искупить свою вину перед ними». «А я?» «Алиса, ты взрослая женщина. Ты в состоянии о себе позаботиться. У них только эта дурочка и их мать. Мне страшно оставлять их на нее». «Но мне? Мне на что потом жить? Где жить главное? Ты ведь даже этот дом собираешься им отдать». «А кому мне оставлять дом, как не детям?» Пробормотал Роман. «Это мой долг. Я так виноват перед мальчиками. Ты думаешь, я их люблю? Нет, совсем нет. Они меня пугают. Они мне неприятны даже. И вот это страшно. Именно поэтому я должен им все оставить, потому что никак иначе я не смогу искупить своей вины. Ты меня понимаешь, детка? Ты ведь всегда меня понимала. Ты моя прекрасная дама. Не превращайся, пожалуйста, в злую ведьму». Попытался улыбнуться Роман. «Я тебя понимаю», — ответила жена. «Но я тоже должна кое-что сделать. Я собираюсь подать на развод и на раздел имущества. Если ты не успеешь умереть к тому моменту, как я все оформлю, то я получу половину». Роман от изумления открыл рот. Он даже не смог контролировать себя в этот момент. Это чудовище, стоящее напротив. Его жена? Разве это Алиса? «Но это не твой дом, не твои деньги», — прошептал Роман. Это я все заработал, это мой труд сюда вложен. Не только твой труд, но и чужие деньги, те, что я отдала тебе за квартиру своих родителей. Милая, так ты давно их уже проела. Ну да, проела, усмехнулся Роман. Это твоя плата за проживание здесь, за 17 лет сытого и безбедного существования, очень небольшая, кстати, так что считай, я твой благотворитель. Хотя погоди. «Давай попробуем договориться, я верну тебе эту сумму, ладно?» «И никакого развода!» В ответ Алиса свернула из пальцев так называемую фигу. «Половину и точка», — мрачно произнесла жена. «Да не получишь ты половину, тут же и мое добрачное имущество!» «Я отсужу половину, сумею найти лазейку, и не думай!» «Рискни», — пожал плечами Роман. «Но если я умру раньше...» И мое завещание обретет силу, то ты ничего не получишь. Посмотрим, кто кого, что быстрее моя смерть или твоя жадность. Жадность? свела брови Алиса и окончательно превратилась в злую ведьму, самую настоящую фурию. Жадность это когда все есть, но требуют себе еще и еще. Жадность это про ненасытность, а у меня ничего нет. Ты собираешься лишить меня всего, вообще всего, когда у человека ни денег ни жилья, и только бомжом потом на улицу. Ты взрослый самостоятельный человек, здоровая, не инвалид. Все годы, что мы были в браке, ты жила в свое удовольствие. Я подарил тебе почти два десятилетия безмятежного существования. Я не хотел, чтобы ты потом, после моей смерти, разбазарила все это, привела в наш дом чужого мужика и отдала ему все накопленное мной». Я хотел избавить тебя от альфонсов и прилипал от несчастных корыстных отношений. Составляя это завещание, я хотел счастья для тебя, — повысил голос Роман. Ты не можешь решать за меня. Все время мог, а теперь получается нет? Нет, — зарычала Алиса. Я имею право на половину твоего имущества, как жена, а другую половину отдай своим детям. Вот так будет по-честному, по закону. Ах, вот ты как! Опять схватился за живот Роман, предощущая очередной приступ боли. «Знаешь что, если бы ты сейчас вела себя прилично, не шарила бы меня по ящикам, а попросила бы меня по-человечески о небольшой помощи тебе после моей смерти, я бы согласился, я бы пошел тебе навстречу. Помог бы тебе, например, приобрести сейчас небольшое скромное жилье, заранее оформил бы все на тебя, но ты своим поведением отвратила меня от себя». «Ты только что все испортила сама. Ты чудовище, Алиса. Ты ужасная женщина. Долгие годы ты скрывала свою истинную сущность, притворялась». «Нет, я не притворялась», — пробормотала жена. «Я была в полной твоей власти. Вернее, я позволила тебе владеть мною. Я виновата, да, перед самой собой». «Тебе больно?» — вдруг спросила она с тоской. «Ага, совесть -то заела». Со скорбным ликованием мысленно усмехнулся Роман. «Поняла, что топчет сейчас ногами умирающего». «Мне очень больно», — тихо произнес Роман. «Мое тело и моя душа просто разрываются сейчас от боли. Выйди из моей комнаты. Не хочу тебя больше видеть, слышать тебя. Сиди пока там, на своей половине. Не попадайся мне больше на глаза. Можешь делать что угодно, нанимай адвокатов, убеждай их в том, как жестокий муж изменил тебя и обобрал до нитки». Повторяю, посмотрим, что произойдет быстрее, моя смерть или твое торжество. Я не исключаю, что ты сможешь и победить, и сплясать на моих костях. Ты монстра, Лиса. Ты оборотень. Жена вздрогнула, приоткрыла рот. Верно хотела еще что-то сказать, но не стала этого делать. Молча вышла вон.